Страница 258. Глава 16. Индуизм и ислам. Модернизация индуизма. Индуизм, вобравший в себя и отразивший многие особенности национальной культуры и психологии индийцев, с их образом жизни, характером мышления, ценностными ориентациями, включая конечную цель освобождения мокша, всегда отличался умеренностью, терпимостью, акцентом на интроспекцию. В противоположность этому, исламу свойственны нетерпимость, культ веры и слепое подчинение авторитету. Тем не менее, истории судила так, что именно ислам в форме официальной религии сначала Далийского султаната, а затем империи великих моголов, вступил в тесное соприкосновение с индуизмом. Внутренняя сила и цельность ислама в сочетании с военно-политическим господством, завоевателей и экономической политикой, направленной на поддержку мусульман, сыграли немалую роль в укреплении ислама в стране индуизма. Этому способствовала и терпимость индуизма, и его аморфность, и даже явственная склонность к интроспекции с подчеркнутым небрежением по отношению к социально-политической сфере. Однако был еще важный фактор, способствовавший укоренению ислама, Для многих индийцев решение этого вопроса было связано с отношением к проблеме каст. Проповедовавшаяся мусульманами идея всеобщего равенства людей перед Аллахом была весьма притягательна, и именно поэтому многие из низших, наиболее бесправных каст Индии с охотой принимали ислам. В результате воздействия всех этих факторов политического, экономического, социально-правового и идейно-культурного, на большой территории Индии во втором тысячелетии нашей эры укоренилось мусульманство суннитского толка, ставшее официальной идеологией правящего класса.